От автора. Дорогие мои, диалогия завершена. Эмоций у меня столько, что словами даже мне, писателю, не передать. История Игната и Вари вернула меня к тому стилю и той тематике, которую я обожаю. И спасибо всем, кто поддержал меня, потому что дарк романс — очень спорный жанр, он не для всех. Не все готовы воспринимать темные эмоции и глубокие, иногда порицаемые чувства разделять их с героями, часто очень неоднозначными. Обнимаю всех крепко и жду в историях других героев, что упоминались в этой книге. Приходите, если вам понравилась история Вари и Игната. Обнимаю крепко, Маша.